Не имевшему у своего дома Андрею пансионат «Белград» казался олицетворением домашнего очага, теплоты, уюта. Когда он подходил, еле волоча от усталости ноги к этому дому, Лидочка ждала его на галерее. Ее силуэт был подсвечен сзади желтым светом из открытой двери в комнату. Лидочка угадала Андрея издали, когда он проходил под фонарем по дорожке, ведущей к пансионату. Было слышно, как ботинки Андрея шуршат по мелкой гальке. Лидочка подняла руку, узнав Андрея. Э, «Завтра надо будет сходить в церковь», — сказал Андрей, войдя в комнату. «А то мы с тобой и не обвенчаны, и живем в грехе». «Не шути этим», — Лидочка покраснела. «Не хочешь, не надо», — сказал Андрей. «Я согласен, жить в грехе». Он попытался обнять Лидочку, но она вырвалась. «Что там?» – спросила она на море. «Плохо», – сказал Андрей. «Потом расскажу». Лидочка не стала настаивать. «У меня тоже есть новость», – сказала она. «Смотри». Она протянула ему конверт, адресованный господину и госпоже Берестовым. Батум, почта, до востребования. «Как ты догадалась?» – спросил Андрей. «Господин Атар принёс? У него там кузен служит». «Ты прочла?» «Разумеется, я сразу догадалась, от кого». «От кого?» Андрей ждал от письма дурного, и потому не спешил его открыть. «От пана Теодора», — сказала Лидочка. «От пана Теодора? Ты забыл?» «Ты с ним была в том, в другом времени», — вспомнил Андрей, — «где меня, по твоему утверждению, уже убили». «Это так». И в том нет ничего смешного. Андрей разорвал конверт. Письмо начиналось с добрых вестей. Господину Теодору удалось установить, что угроза безопасности Андрея и без того незначительное после закрытия дела в Ялтинском суде вовсе исчезла, потому что в начале сентября гражданин-следователь Вревский покинул службу и отбыл в Новороссийск к родственникам, которые пристроили его компаньонам в небольшом деле по поставкам сапог для армии. Так что теперь Андрей может спокойно возвратиться в Симферополь. «Мне также было бы полезно ваше пребывание в Симферополе», продолжал Теодор, «В ближайшие недели я побываю в этом городе. Возможно, мне понадобится ваша помощь. Так что я прошу вас, Андрея Лида, Пожить в Симферополе до конца декабря. Андрей перевернул страницу письма, и Лидочка воспользовалась заминкой, чтобы сказать, «Если бы не он и, и не твой отчим, нас бы здесь не было». «И, может быть, к лучшему», — буркнул Андрей. «А я так не думаю, по крайней мере, я с тобой». Андрей продолжил чтение. Надеюсь, вы не будете сердиться на меня за то, что я бесцеремонно вмешиваюсь в вашу жизнь. Но если вы возьмете за труд задуматься, то согласитесь, что связи между мной и вами, между всеми нами, пловцами в реке времени, по необходимости куда более тесные, нежели между нами и всеми обитателями Земли. Миллионы людей, окружающие вас сегодня, не более как фигурки, за окном летящего вперед поезда. Не успели вы приглядеться к ним, и они уже исчезли в недосягаемом прошлом, словно растворились в мареве на горизонте. И лишь ваши попутчики в вагоне или в следующем поезде, куда вы перешли после пересадки, остаются с вами достаточный промежуток времени, чтобы вглядеться в их лица и понять их тревоги. И совсем ничтожное число людей в этой вселенной оказывается вашими попутчиками надолго. Для вас пока я единственный постоянный спутник. И не следует роптать на судьбу. Вы вольны остановиться и остаться там, где вы сейчас находитесь. И подобные случаи уже бывали. Но скажу, и не потому что я претендую на роль пифии, а только основываясь на собственном опыте, что вы уже не сможете отказаться от движения впереди потока и вне потока. Это болезнь. И как больной давний, хронический, могу сказать, что в этом наше с вами проклятие и наше с вами счастье. Счастье быть иными. Так что я надеюсь, что через несколько недель вы будете в Симферополе, и мы с вами неспешно поговорим. Ваш Теодор. «Я согласна с ним», — поспешила сказать Лидочка, прежде чем Андрей разразился гневной Филиппикой. «Сейчас уже не время рассуждать, кто виноват. Так случилось. Мы оторвались с тобой от корней, и нас несет, как перекати поле». «Я не подумаю соглашаться с тобой», — сказал Андрей после паузы, словно своим вмешательством Лидочка выбила у него оружие. «Я живу здесь. Я самый обыкновенный человек». «Только моложе Ахмета своего ровесника на три года». «Не цепляйся к деталям», — сказал Андрей. «Разница несущественна». «Ну да, нам с тобой пришлось убежать из того года, потому что мне грозила опасность. И я тебе благодарен за то, что ты разделила эту опасность со мной. Но теперь ты же видишь», — Андрей показал на письмо, которое Лидочка положила на стол, — «что в Ревского нет. Дела об убийстве отчима нет». Мы с тобой живем вместе, и нет никакой нужды более убегать в будущее. Я мечтаю о том же. Ведь я по натуре домоседка. Скорей бы кончилась война. Теперь уже скоро. Надо читать газеты. Дни Германии сочтены. А если начнется новая война? С кем же? Не надо саркастического тона, Андрюша. Может, с Турцией, с Китаем? Лучше скажи, с марсианами. А если будет война внутри России? У нас была революция, больше не будет. Все равно я с тобой не согласна, я не зарекаюсь». За ужином Андрей возобновил спор. «Мы с тобой как птицы, — сказал он, — как домашний гусь Мартин, который летит в Африку». «Я подозреваю, что, вернувшись в птичник, Мартин забыл про Африку, — возразила Лида». «Женился, развел детей. Нужна ли Африка домашним гусям?» «Нужна», — сразу ответил Андрей, — «чтобы не попасть на сковородку. Домашние гуси не знают, что от сковородки можно улететь, а мы знаем». Лидочка пожала плечами, поднялась из-за стола, начала убирать тарелки. Они теперь столовались в своей комнате, это было дешевле и чище. В Батуме уже были случаи холеры, которые принесли из Турции солдаты. Она понесла посуду на веранду, чтобы спуститься на задний двор и там ее помыть. Андрей смотрел ей вслед. Платье Лидочки было чуть тесно. Это было прошлогоднее платье. В дверях Лидочка остановилась, гневно обернулась и сказала, «Не смей так смотреть на меня». «Почему?» «Потому что ты меня раздеваешь. Я всей спиной чувствую». «У меня и в мыслях такого не было», — возмутился Андрей. «Я просто смотрел». «Тогда мне тем более обидно», — непоследовательно сказала Лидочка и исчезла с глаз. Покинуть Батум оказалось нелегко. Андрей рассчитывал, что ему помогут в комендатуре. Не зря же он две недели занимался в сущности филантропической деятельностью. Но обнаружилось, что шапочные знакомства, заведенные Андреем среди тамошних военных чиновников и врачей, ничего не могли дать. Он все равно оставался чужим. К тому же, с началом отступления на Кавказском фронте обнаружилось немало влиятельных беглецов, которым было необходимо вырваться из Батума в Крым или Одессу. Андрей ходил и в порт, разговаривал там со шкиперами и матросами, не гнушался и малыми шхунами, но... Безрезультатно С Авдеевым Андрей общался не более чем необходимо Он продолжал числиться в экспедиции, которая закончилась так неудачно Даже рабочие тетради и записи, прорисовки и отиски надписей Не говоря о ящиках с находками, покоились на дне Черного моря Авдеевы, вложившие все свои средства, как понимал Андрей, в табак или другие контрабандные товары Были разорены Им даже трудно было собрать денег, чтобы отъехать в Москву. Пока что Авдеев обивал пороги батумских тыловых управлений и гудел в тесных пыльных кабинетах, выпрашивая компенсацию. В последний раз Андрей виделся с ними, когда хоронили Тему карася. Карася море выбросило на четвертый день. Андрей добился выдачи тела экспедиции и похоронил в отдельной могиле. Он даже купил цветов, а Лидочка соорудила из них большой венок с лентами. На них было написано золотом по белому, незабвенному Артемию Иосифовичу Карасю от друзей и сотрудников по экспедиции. После похорон Андрей представил Авдеевым Лидочку. Пока батюшка в небольшой кладбищенской церкви с кроговоркой отпевал карася, розового, гладкого, он был совсем не похож на утопленника, ольга трифоновна успела рассказать лидочке о жутком и безвыходном положении утонувшей экспедиции ольга сама уже верила в бескорыстие свое и супруга росинского так и не нашли вскоре Авдеевы уехали в тефлис оттуда они полагали более удобным добраться до москвы в тефлисе жили коллеги авдеева андрея они с собой не позвали более того забыли попрощаться Может, боялись, что Андрей будет проситься с ними. Сентябрь стоял жаркий, душный, налетали грозы, и на море поднималось волнение. Всю ночь струи дождя колотили по окнам, и слышно было, как ухают валы, разбиваясь о гальку.